Соседство Нана перевернуло в фондете все вверх дном. Каждое утро за завтраком мадам Гигон невольно заговаривала о ней, рассказывая все, что ей сообщал садовник, испытывая чувство любопытства, Какое кокотки вызывают даже в самых почтенных женщинах из буржуазии. Она, всегда снисходительная, возмущалась и приходила в ярость ради неё, но смутно предугадывая несчастье и пугая с этого по вечерам, Как будто она знала, что в окрестностях находится дикий зверь, убежавший из зверинца. Она даже сердилась на своих гостей, обвиняя их в том, что они бродят около миньоты. Она подшучивала над ними, когда после завтрака все эти господа тихонько исчезали один за другим. Ван Девра даже видели, как он разговаривал на большой дороге с какой-то дамой без шляпки. Но он оправдывался и отрицал, что это была Нана. Действительно, накануне его провожала Люси. Эта сумасшедшая Люси выгнала от себя второго князя, и ему хотелось увести ее в Париж. И маркиз Шуар тоже гулял, объясняя, что исполняет приказание доктора, советовавшего ему ходить как можно больше. Но относительно Дагене и Фошери мадам Гюгон была не права. Первый в особенности не делал ни шагу из фондетт отказавшись от проекта возобновить свои отношения с Нана и выказывая самое живое внимание к Эстель. Фошри также проводил все время с графинями мифа. Однажды только он встретился на какой-то тропинке с миньоном, у которого были полны руки цветов, и который давал своим сыновьям уроки ботаники. Мужчины подали друг другу руки и обменялись новостями насчет розы, оказавшейся вполне здоровой. В то утро каждый из них получил от нее письмо, в котором она просила позвонить, попользоваться еще деревенским воздухом, потому что она была очень занята в Париже. Так как граф Мюфа ежедневно отлучался в Орлеан под предлогом устройства каких-то дел, Фошери сделался обычным кавалером графини. Когда предпринималась прогулка... В дальний уголок парка он нес за ней ее складной стул и зонтик. Впрочем, он умел занять ее своеобразными оборотами мысли, присущими мелкому журналисту, и постепенно приучал ее к неожиданным проявлениям интимности, позволительным в деревне. Она, по-видимому, тотчас же уступила этому сближению, была очень весела и как будто помолодела в обществе молодого человека насмешливость и откровенная испорченность которого не казались ей неприличными. Иногда, очутившись вдвоем под прикрытием какого-нибудь куста, Они встречались взглядами, переставали смеяться и подозрительно глядели друг на друга, будто каждый из них проникал в другого и знал, что в нем происходит. Таким образом, из всех своих гостей Мадам Гюгон выгораживала только Мюфа и Жоржа. У графа были слишком важные дела в Орлеане, чтобы ему бегать по большим дорогам за потоскушками А бедный Жорж начал серьезно ее беспокоить каждый вечер. Его мучили ужасные мигрени, заставлявшие его ложиться засветло. В пятницу за завтраком потребовался еще один прибор. Приехал месье Вено, которого мадам Гюгон, как ей помнилось, пригласила прошлую зиму у мифа. Он ежился и прикидывался добродушным, незначительным человечком, как будто не замечая почтительного и тревожного чувства, которые все выказывали ему. Когда, наконец, его оставили в покое, он, потихоньку грызя сахар за десертом, пристально смотрел на Дагене, в то время как тот, передавал Эстель землянику и вслушивался в разговор Фошри, рассказ которого очень развеселил графиню. Как только на него взглядывали, он улыбался спокойной улыбкой. После завтрака он взял мифа под руку и увел его в сад. Все знали, что после смерти старой графини никто не имел такого влияния на графа, как вино По поводу власти старого адвоката в семействе Мюфа ходили вообще странные слухи. Фошрик для которого его приезд был без сомнения стеснителен, объяснял Жоржу и Дагене, что источником его богатства был крупный процесс, выигранный им когда-то в пользу иезуитов. Он прибавлял, что этот добряк со сладкой миной был ужасный человек участвующие теперь еще во всех клирикальных интригах. Молодые люди смеялись над этим, находя, что у старичка совершенно идиотическая физиономия, мысль о таинственном, об исполинском вино, орудующем в видах клирикализма казалось им, комической фантазией. Они замолчали, когда граф Мюфа появился вновь, всё еще под руку со стариком, очень бледной, с красными и помертвевшими глазами, как будто он плакал. «Наверное, они беседовали о Баде». Насмешливо пробормотал Фошри. Графиня Сабина, слышавшая его слова, медленно повернула голову, и глаза их опять встретились. И они обменялись продолжительными взглядами, которыми они изучали друг друга, прежде чем на что-нибудь решиться.